Купа губа жевал губами, затем сказал, «В таком случае ваш покорный слуга полагает, что эта женщина сказала правду, но согласно кодексу чести, каково из поколения в поколение соблюдается в моем скромном семействе, супруга обязана покончить с собой немедленно после того, как подверглась поруганию». «Не совершив всего, эта женщина опозорила мой дом, и я заявляю во всеуслышание, что обязан дать ей развод» имеете на то полное право», — сказал судья Ди. «Запись о разводе будет произведена должным образом. Суд вызывает магистра Цао Хо-Сианя». Магистр Цао преклонил колени перед судейским столом, что-то ворча себе в бороду. «Итак, магистр Цао спросил судья, согласны ли вы принять в ваш дом вашу разведенную дочь». «Мое глубочайшее убеждение состоит в следующем», — возгласил магистр ЦАУ. «Там, где затронуты основы основ, несомненно, следует поступиться личными интересами. Кроме того, в качестве человека, общественного, значимого, я полагаю себя обязанным быть примером для прочих, даже если это меня, как отца, сокрушает до крайности. Ваша честь, я не могу принять дочь, которая нарушила священный устои нравственности нашего общества». «Это также будет записано холодно», — произнес судья Ди. «Госпожа Цао отдается под опеку суда впредь до удовлетворительного решения ее участи». Он дал знак старшине Хуну увезти госпожу Цао, а сам обратился к хозяйке веселого дома. «Ваша попытка принудить эту женщину работать на вас в вашем заведении, есть преступление перед законом. Однако, учитывая то, что до сего утра вы не трогали ее», а также учитывая, что вы так или иначе исполнили то, что обязаны были исполнить по отношению к суду, я на сей раз прощаю вашу вину. Но коль скоро ко мне поступит еще какая-либо жалоба на вас, вы подвергнете спорки и лишитесь грамоты на ведение вашего дела. Это также касается ваших товарок. Идите и сообщите им об этом». Хозяйка веселого дома поспешно удалилась. Судья Ди ударил молоточком и закрыл заседание. Он покинул судейское место, и вдруг его как ударило. Тан исчез. На вопрос, куда он делся, Мажун ответил. «Так ведь еще в самом начале, когда Цао вышел к помосту, тут Тан чего-то забормотал, мол, совсем он расхворался и исчез». «От этого старика одни неприятности», — рассердился судья Ди. «Если это продолжится, я отправлю его на пенсию». Открыв дверь своего кабинета и увидев сидящих там старшину Хуна и госпожу Цао, он велел Мажуну с Дзяо обождать немного в коридоре. Усевшись за свой стол, он бодро начал. «Итак, госпожа Цао». Теперь надо решить, что нам с вами делать. Чего бы вы сами хотели? Губы ее задрожали, но она сумела взять себя в руки и медленно проговорила. Теперь я понимаю, что согласно священным устоям нравственности нашего общества, я должна была покончить с собой. Но, признаться, тогда эта мысль мне попросту не пришла в голову. Она вяло улыбнулась. «Если я и думал о чем-нибудь там, в усадьбе, так только о том, как бы мне выжить. Не то чтобы я боюсь умереть, Ваша честь, но мне не очень нравится делать то, в чем я не вижу смысла. Я хотела бы, Ваша честь, воспользоваться советом, который Вы мне можете дать». Это правда, согласно нашему «Конфуцианскому учению», — ответил судья Ди, — «женщина действительно должна влюсти чистоту и непорочность. Однако я часто задаюсь вопросом, не касается ли это предписаний более души, нежели тела? Ибо учитель наш Конфуций сказал, пусть человечность служит вам высшей мерой. Я, например, твердо придерживаюсь того убеждения госпожа Цао, что все предписания — Должна трактовать в свете сих великих слов. Госпожа Цаус благодарностью взглянула на него. Подумала немного и сказала. Кажется, лучшее, что я могу сделать теперь, это уйти в монастырь.